Глава 5. Удары машины, похожие на металлического человека, стремительны, но хаотичны. Это не какой-то особый стиль боя, машина просто тупо стремится уничтожить своего противника, используя самое подходящее в данный момент оружие. Так что до смертельно грозных движений его учитель этой Цей очень далеко. Отбив очередной каскад быстрых, но бессмысленных ударов, он подмиривает под очередной выпад и перекативший по полу, замирает, держа меч за рукоять лезвием назад. Киберг резко разворачивается, но неожиданно его ноги с треском переламываются, и он с грохотом валится на полу однако тут же пытаются подняться опираясь на уцелевшую руку и судорожно скребя по полу культями ног из которых вытекает какая-то серебристо-жидкость он неторопливо подходит к поверженному противнику и сразу маху вгоняет клинок в спину живучей машины а затем выдернув меч одним ударом сносит ей голову Керк открыл глаза и резко сев в постели Несколько минут непонимающе таращился в темноту. Что это? Сон? Воспоминание о той потерянной жизни? Скорее второе. Слишком уж они отчетливые и объёмны. Он потрогал неожиданно занывшую щеку и, вздохнув, поднялся с кровати. Подойдя к окну, он несколько минут возился с непривычной ещё колдой, но в конце концов она поддалась. Иггер, взмахнув ставни, позволил ночному ветерку ворваться внутрь. Небо странное, непривычное, точнее сказать, незнакомое. Такое впечатление, что кто-то усыпал весь небосклон драгоценными камнями, предварительно отполировав их до блеска. А еще тут было целых три луны. Правда, маленькие, не больше теннисного мяча, но очень яркие. "На земли такого неба не увидишь", Керк вздохнул. Того, что произошло в подвале, он от себя не ожидал. Тело отреагировало само, едва он заметил у себя на груди бледный крестик подсветки. Керк усмехнулся, вспомнив о поражённый взгляд ищущего, когда он протянул тому контрольный узел разрубленной машины. Кстати, Намару странно быстро оправился от изумления в отличие от вторая, который весь вечер ходил под впечатлением, несколько раз зачем-то пересказывая ай, все случившееся. В принципе, кибер был полудохлый. Скорее всего, он уже был таким к тому времени, когда ищущие его обнаружили. Однако даже в таком состоянии эта машина сумела уничтожить пятерых. Впрочем, если ищущие боролись с такими демонами, то у них, вероятнее всего, было против тех какое то средство. Те отверстия, что он увидел на внешнем кожухе разрубленной машины, явно были не от стрелы копий. Но подробнее рассмотреть ему не дали. Номар сразу же вызвал своих помощников, и те, разомкнув удерживающие тело Гиберга цепи, унесли куда-то его останки. А жаль. Внутренние системы робота были довольно интересны. И несколько отличались от земных, хотя управляющий узел он нашел довольно легко. Ну, или что-то похожее на такой узел. И все же несколько примитивно: какие-то световоды, провода и связки искусственных мышц. Керк наднул головой. "Почему он так думает? В памяти ведь по этому поводу совершенная пустота". И все же, ему кажется, что те машины, с которыми он имел дело раньше, намного совершенней той, что он увидел в подвале. Маленькая усатая мордочка странный длинный зверек сидит у него на коленях и внимательно смотрит ему в лицо забавными бусинками своих глаз. позади раздается стук, и зверек резко поворачивает голову, а его глаза вспыхивают красным светом. Кто там, шустрик? Боль. Керк обхватил голову руками и со стоном попятившись от окна, буквально рухнул спиной на кровать. Боль. Она заполняет все уголки мозга, запуская ещё пальцев в тела и заставляя сотрясаться в противной мелкой дрожи. Голос. Он что-то настойчиво бубнит внутри черепа. Керк пытается понять слова, но слышит только неясные обрывки в маннарен йен йе блок к что кто ты не понимаю шри йенру опра мы я жне озна слова затихает а вместе с ними уходит боль медленно растворяясь где-то в глубине мозга кирк облегченно вздохнул и вновь поднявшись на трясущиеся от слабости ноги, дошел до окна, опираясь рукой о стену. Ночной ветер зашумел в листьях растущих напротив деревьев, ударил в лицо парню, принеся некоторое облегчение. Он уселся на широкий подоконник и, облокотившись спиной о раму, поднял глаза к усыпанным звездами небу. Почему-то сразу стало спокойно и безмятежно, а все сомнения растаяли как дым. «Звезды так прекрасны", прошептал он, чувствуя, что уже много раз говорил эти слова. Что у него за оружие такое? намарметался по своей комнате, словно загнанный в угол зверь. Не знаю, Равнодушно пожал плечами Ирай. Ай, про этот меч рассказывала, но сам я его не видел. «Великие боги! Да бы такой меч, да с таким клинком. Ищущий взмахнул рукой, словно разрубая очередного демона. Моратон и охотился на них там, откуда пришел?» заметил Ирай. "Возможно", кивнул Намар, "что он не демон это точно. У всех демонов тут Ищущий резко замолчал и прикусил губу, словно только что едва не сболтнул лишнего. И уже спокойным голосом добавил: "Только этот мечулый служит лишь своему хозяину". Ирай кивнул. Действительно, едва они вышли из подвала, как Намар попросил показать ему оружие, поразившее демона. В ответ Кирк спокойно протянул ему предмет, напоминающий длинный черный посох и совершенно не похожий на тот смертоносный клинок, чье действие они видели в темнице. Тавр несколько минут крутил этот брусок в руках, видимо, пытаясь понять, как он действует, и наконец вернул его Керку, жестом попросив продемонстрировать. Тот, не понимающий, посмотрел на ищущего, затем на Ирая и на Мару. Пришлось повторять свою просьбу словами. Наконец Керк... Кивнул и, вытянув руку вперед с раскрытой ладонью, на которой лежал брусок его странного оружия, резко сжал пальцы. Гераис с удивлением увидел, как брусок поддался под пальцами Герка и шевельнувшись, словно живое существо, которое устраивалось поудобнее, выплюнул у себя блестящую ленту лезвия. «Нет, Эрл, ваш странный спутник обязательно должен предстать перед верховным" и рассказать ему все, что знает. Намар на мгновение остановился у своей кровати и плюхнувшись на колени, несколько секунд шарил под ней, в конце концов извлекая оттуда пузатую бутылку из синего стекла. Вот, он показал бутылку юному Карду. "Обычно я этим не злоупотребляю, но иногда, после тяжелого дня, он прищелкнул пальцами, И подойдя к столу извалякой из ящика стакан, Полеснув туда немного зеленоватой жидкости, протянул его и раю, и отсалютовал бутылкой, сделал из нее пару глотков. Юный Кард локанул из протянутого стакана и удовлетворенно кивнув залпом осушил весь стакан. Вино было легким и, судя по ощущениям, не особо крепким. Намар, заметив, что его собеседник уже опустошил свою емкость, Вновь поспешил ее наполнить. Попивая вино, Райф полухос слушал Танара, больше думая о том, не злупил ли он, согласившись ехать с Наваром в цитадель ордена. Конечно, путешествие в сопровождении ищущего имело свои плюсы. В конце концов, те пользовались определенной властью во всех странах. Да и сама цитадель размещалась неподалеку от крепости вершителей, но все же Меч Керка был довольно интересным оружием, и хотя сам Намарн не высказывал никакого желания забрать его, это совершенно не означает, что этого не захотят сделать его собратья по ордену. Да и сам Керк наверняка обладал некими знаниями, которые могут быть интересны не только архивариусам ордена. И, видимо, именно по этой причине Перед их отъездом из приграничной крепости дядя, прощаясь, бросил фразу о том, что возможно совершают самые большую глупость, отпуская их. Наверное, он был прав. Возможно, надо было вернуться в столицу, несмотря на вероятность наказания, или отослать туда Ай вместе с Скерхам. Кто знает, чем мог бы помочь его найденыш в случае начала войны. Впрочем... Что сделано, то сделано, и переживать по этому поводу Райбул не намерен. И все же, после случая в крепости юный Кард чувствовал себя несколько обязанным Керку, который вступился за его хранительницу, да и за проведённые вместе недели, он уже не воспринимал того как какого-то инорода. В первую очередь Кирк стал для него верным товарищем, а все остальное было вторично. Танар намер что вы собираетесь предпринять? Предпринять? Намар удивленно посмотрел на Карда, затем понимающе усмехнулся. Переживаешь же за своего спутника. Понимаю. Что ж, могу тебя успокоить. Ничего. Этот твой Кирк, конечно, интересна личность, и, думаю, наш орден может многое от него узнать. Но если ты нам не доверяешь, то не волить не буду. Да нет, я Просто тренер нервно дернул ухом, отводя глаза от пристального и насмешливого взора ищущего. Ну тогда все оставим как есть, Дамар плеснул еще вина в стакан Эрая и отсалютовал тому бутылкой. За твоего странного спутника Какард, и надеюсь, мое с вами путешествие будет интересным, а то засиделся я в этих стенах. Ветер налетал какими-то порывами, заставляя косые паруса корабля то наполняться силой, то вновь безвольно провисать. Капитан корабля в очередной раз рявкнул малопорядотную кирку команду, и матросы с удвоенной силой забегали по палубе, подтягивая ли нужные канаты, ловко взбираясь по вантам на мачте. Он с интересом смотрел за всей этой суетой подсознательно отмечая слаженность команды небольшого грузового судна, перевозившего их через Танварийский пролив, отделяющий материк от огромного острова Латус, на котором и была расположена таинственная цитадель вершителей. Первоначально предполагалось, что они отправятся на пассажирском судне, вид которого больше всего напомнил Керку, огромный катамаран с четырьмя парусами. Но свободных мест не оказалось. Иномар, применив свои связи, договорился с капитаном грузовой шхуны. Удобных корабле особых не было, как и пассажирских кают, а кубрик команды был настолько тесным, что все предпочли спать вместе со своими хогрундами в их стойлах. Но никто не жаловался. К тому же, мириться с данными неудобствами надо было лишь одну ночь. Хорошо хоть еще шлем Мне нужно было больше надевать, потому как к и народом в Арагии это намного спокойнее, чем где бы то ни было. Да и среди экипажа шхуны было несколько матросов, отличающихся своим видом от остальных. Один из них, например, явно принадлежал к земноводным и напоминал вставшую на задние ноги ящерицу. А вот второй очень сильно был похож на обычного человека, и Керк даже обрадовался Пока не заметил, что у этого существа три глаза и количество пальцев, явно больше пяти штук. И все же на него иногда косились с интересом, но и только. "О чем думаешь?" слегка обернулся и бросил взгляд на подходящую Ай, пожал плечами. "Ни о чем. Остальные спят. девушка утвердительно кивнула и, пристроившись рядышком, несколько минут молча смотрела. На расстилающиеся за бортом воды пролива. О чем тебя вчера расспрашивал, ищущий?" "Да так, обо всем помаленьку". Кирк усмехнулся. Хранительница явно за него волновалась, впрочем, не она одна. И Рай порой тоже посматривал на их нового спутника с явным беспокойством. А вот Кирку Номар понравился, ведь он прекрасно понимал, что присоединившийся к их компании ищущей, явно преследовал свои цели. Действительно, этим вечером, когда Райс и Улегли стюдли не в обнимку со своими скакунами, они с Намаром разговаривали практически до полуночи. Хирк рассказывал тому о своем мире, а ищущий слушал, как заворожённый. Изредка что-то записывая в небольшой книжице при помощи интересного приспособления в виде узкого пустотелого цилиндра, внутрь которого был вставлен стержень из какого-то синего минерала, написанный этой ручкой текст выглядел слишком бледным. Но, по словам Намара, позднее он обработает страницу специальным раствором, и буквы станут яркими. Керк вздохнул, И в задумчивости погладил кисть своей левой руки, которой до сих пор покрывала странная металлическая пленка. Возможно, некогда он знал, для чего это было нужно и как это снимается, но сейчас память молчала. В принципе, это его не сильно беспокоило. Гораздо хуже было без привычных в обиходе вещей. Например, отсутствие бритвенных пастин, обыкновенной туалетной бумаги, Да и без привычного запасника Кирк чувствовал руку какой-то пустой. Ко всему прочему, возникали проблемы с местной пищей, и он уже несколько раз мучился желудочными коликами после того, как попробовал очередной местный продукт. Слава богу, пока обходилось без серьезных отравлений. Местная и растительность, в принципе, усваивалась организмом, не вызывая особых отторжений. Однако, прежде чем есть что-то незнакомое, приходилось пробовать маленький кусочек, смотря на реакцию организма. Таким путем, например, удалось выяснить, что сушёное мясо, которое так нравилось раю и ай, организм Керка не принимал совсем, а потребление даже маленького кусочка вызывало рвоту. Зато мясо местных ящериц, что в били водились вокруг Вполне годилась пищу. А вот Кард с хранительницей при его виде морщились, и если и ели, то с крайней неохотой. А еще была тоска, дикая тоска почему то что он потерял, одиночество. Но он был один в этом мире, чужак, без семьи, без друзей, без прошлого. Память упорно отказывалась восстанавливать воспоминания. О его прежней жизни выдавали жалкие куски прошлого. При этом он помнил много из того, чему его учили, но он не мог вспомнить кто, когда и как давал ему эти знания. Помнил странные места, заполненные множеством людей, но не мог вспомнить лица друзей. Три смутные образы и далекие голоса. Такое впечатление, что кто-то неведомый вырвал его из картины его же жизни, оставив ему в наследство лишь окружающий ее фон. однако этот неведомый не смог заставить его забыть лицо матери и ту зеленоволосую девушку, чей облик все чаще и чаще всплывал у него перед глазами, заставляя бешено колотиться сердце. «Лайм!» Что — Ай! — вопросительно посмотрела на парня?" "Да так", парень метнул головой, отгоняя призрачное видение прошлого, и улыбнулся стоящий рядом хранительнице. Задумался просто. Девушка, понимающе кивнула, Думаешь о своем мире. "Думаю, не стал отрицать Керк. Однако, где он мой мир и как в него вернуться? Знать бы это еще! — Мы родственники подскажут. Настоятельница в храме говорила, что немногое знают и умеют. "Надеюсь", вздохнул парень, мысленно пожелав, чтобы в закромах этих таинственных вершителей завалялся хотя бы небольшой космолет. — "А как там в твоем мире?" Керк удивленно посмотрел на девушку. До сегодняшнего дня та мало интересовалась его миром, больше рассказывая о своем. Благодаря терпению и настойчивости этой девушки, своим видом напоминающей огромную кошку, вставшую на задние лапы и откинувшую хвост, он уже практически все понимал на местном языке, да и говорил практически без ошибок, сам порой удивляясь своему полиглотству. Но и мир другой, улыбнулся Керк. Там все такие, как я. Мы не ездим на хогрундах, а летаем на специально созданных машинах многие из нас живут у других небесных огней которые находятся очень далеко от земли земли ай с трудом повторила фразу на незнакомом языке так называют мою планету планету керк вздохнул подумав что видимо придется разъяснять девушке некоторые астрономические термины К счастью, местные жители еще не забыли, что их планета шар, а также вращаться вокруг местной звезды, называемой здесь оком небесного огня. Точнее, не забыли некоторые из них. Например, их новому спутнику было это прекрасно известно. Кроме того, он утверждал, что в их системе имеются еще четыре планеты, а это является пятой и самой дальней от местного солнца. Тово для Эрая данная новость была откровением. Впрочем, тот, почесав промеж ушей, философски заметил, что ему от этого пруку мало, И не столь важно, что вокруг чего вращается, главное, чтобы око давало свет. А боги посылали хорошие урожай и удачу в делах. На эти слова Намар даже не стал возражать. А бросив красноречивый взгляд на Керка, лишь повел ушами в разные стороны. Ай не встеривала в разговоры мужчин, посвятив все свое время уходом за хогрундами. В последние дни они вообще мало разговаривали, хотя до этого девушка постоянно проводила с ним несколько часов, обычая премудростями местной жизни. Ай, планета эта, керка рукой вокруг себя Это весь мир, все эти моря, реки, королевства. Ясно? кивнула хранительница Энгвар. Энгмар? Энгмар? — так называли наш мир древние летописцы. Я читала об этом в хрониках, а также, что рядом с нашим миром существует еще несколько, и все они вращаются вокруг Ока. Там еще было много цифр и непонятных обозначений, которые я не смогла понять. Дай виновато улыбнулась. Интересно, Кирк на мгновение задумался. Намар тоже упоминал, что в старинных летописях содержалось много знаний, почти забытых его народом. Возможно, именно в них был сокрыт путь к его возвращению. Существовала хоть кроходная вероятность, что где-то в старинных текстах есть знания, которые позволят ему активировать врата, принесшие его в этот мир, а значит, — Ай, ты должна научить меня читать. Девушка бросила взгляд на юношу, на мгновение задумалась, затем согласно кивнула и хотела что-то добавить на с верхушки мачты раздался крик вперед смотрящего извещающий о том, что им на перерез идёт какой-то корабль. Дай задорала голову и, посмотрев на кричащего, перевела взор в указанном им направлении. Дوجи девушки неожиданно нервно задергалась, и она сорвалась с места, скрывшись внутри грузового трюма. Кирк, непонимающе посмотрел вслед девушке, затем, на поднявшуюся вокруг суету, уже догадываясь, что чужой корабль явно не относится к дружественным судам. Он переместился ближе к носу, стараясь не мешать матросам, которые спешно наращивали парусность судна лида заставить его увеличить ход. и принялся рассматривать идущий навстречу корабль. Тот довольно сильно отличался от их шхуны, уже хотя бы тем, что имел более стремительные обводы и прямые паруса. В памяти неожиданно всплыла картинка древнего военного корабля, который был довольно похож на приближающееся судно. Правда, у этого паруса имели странные треугольное сечения — располагаясь друг над другом, широким наставлением вверх. Что там? Кирка обернулся и бросив взгляд на подошедших спутников, кивнул в сторону корабля, Похоже, военный. Кард, схватившийся рукой за туго натянутый канат, буквально перевесился через борт, впившись глазами во впереди идущий корабль. В это время их шкуна резко наклонилась для поворота, и Керк едва успел схватить рая за пояс, не дав тому вылететь за борт. "Ты права, Ай, это огромцы, — сказал он, бросая виноватый взгляд на гневно смотрящую в его сторону хранительницу, после чего благодарственно кивнул Керку. "Странно, Огромские боевые корабли здесь давно не появлялись" в голосе ищущего слышалось неприкрытое беспокойство это не просто боевой корабль бросила Рай резким движением затягивая ослабленный ремень доспеха это тангары кирк непонимающе посмотрел на ай не зная значения данного слова и так коротко пояснила они занимаются захватом торговых судов пираты значит теперь уже хранительница Посмотрела на него недоуменно, услышав фразу на незнакомом языке. и Икерку пришлось объяснить его значение. На что Ай заявила, что смысл похож, но все же не то. Думаю, нам от них не уйти", сказал Намар. "Наш кораблик все же не может тягаться с ними в скорости. Если бы не слабый ветер, они нас давно бы и нагонали. Так что обордавшись, лишь дело времени" това, вот ты хорошо, расплылся в улыбке Райк. Надеюсь, светлые боги на нашей стороне и позволят пролить нам побольше проклятой огромской крови. Ай покосилась, сияющее от предвкушения близкой битвы лицо юного Карда, и только тяжело вздохнула. Было видно, что в отличие от Арая, приближающаяся схватка ее совсем не радовала. Впрочем, не только ее одну. На лицах многих членов экипажа суетящихся на палубе был написан неприкрытый испуг, хотя паники не было. Все понимали, что боя удастся избежать только чудом, и команда действовала четко и слаженно, готовя корабль к abordажу. Часть моряков принялась расставлять вдоль бортов высокие, загнутые сверху щиты, вставляя их в специальные пазы. Остальные спешно облачались в доспехи и разбирали поднятые с трюма оружие. Рай с хранительницей отправились на мостик к капитану по словам Карда для того, чтобы обсудить стратегию обороны корабля. Агеркс с Намаром так и остались на носу шхуны, наблюдая за маневрами огромского судна. "Если твой друг прав, то шансы у нас есть", бросил ищущий Экипажи тангаров никогда не комплектовались хорошими воинами. В основном всякое требие грабить торгашей особого умения не надо. Да ты сам посмотри на этих вояк. Он кивнул в сторону моряков. К тому же абордажная команда на подобных кораблях от силы человек 30. А экипаж? Экипаж вмешиваться не станет, покачал головой Намар. Их стратегия берут на абордаж Высаживают команду Само судно отходит в сторону и ждет окончания захвата. Если тот неудачен, судно уходит Самоубийцы какие-то. В принципе, да, кивнул Ищущий. Только я уже говорил, что в абордажных командах кораблей огромцев, это всяческое дребе. Их в основном формируют из преступников, дезертиров и прочей швали, которые кровью смываются и грехи. В общем, ценность данной команды куда меньше ценности корабля. Хлюсткий удар, и в поставленный борта щит впилась толстенная стрела, длиной в пару метров, пробив его насквозь. Началось, бросил Намар, надевая шлем, который до этого держал в руках. Сейчас обстреляет с бортовых стрелометов, а затем пойдут на штурм. Кстати, ты бы за шлемом сходил. Да и ремни доспехов не мешало бы подтянуть, а то вон наручи, уже сползают. Кирк автоматически подтянул нужный ремешок и бросив взгляд на махину огромного корабля, которая уже практически нависла над кормой торговой шхуны. Поспешил в трюм. Лежащий в столе хогрунд приветственно рыкнул и вопросительно посмотрел на хозяина. Кирк потрепал, Зверюгу промешушей, успокаивая своего скакуна, который явно что-то чувствовал, и подходя, щит со шлемом, бегом направился обратно. В это время судно дрогнуло от могучего толчка и наклонилось на правый борт. А сверху раздался громкий рев в несколько десятков голосов, заставивший Керка невольно вздрогнуть и коротко усмехнулся. На какое-то короткое мгновение ему показалось, что наверху собралась стая. голодная стая. Надев шлем, он привычным движением руки развернул мономеч, усилием воли заставил уняться противную внутреннюю дрожь и, воздев на свой щит, принялся подниматься по лестнице, ведущий из трюма на палубу. «Огромский корабль Огромный скалой на виз над Тарванской шхуной а с его бортов спрыгивали воины, тут же вступающие в схватку с моряками торгового судна. Керк на секунду замер, растерянно вертя головой и пытаясь разобраться в окружающей его свалке, которая сопровождалась дикими криками, рычанием и пронзительными стонами раненых. Судя по всему, Экипаж торгового судна проигрывал это сражение, не успев толком его начать. Какими бы плохими солдатами ни были тангары, по мнению Намара, однако сражались они на порядок лучше. Членов экипажа торгового судна к тому же их было больше. Наверное, поэтому развернувшись, на палубе бой больше походил на избиение. Нагронцы за пару минут оттеснили остатки команды Шуна к мостику, где сейчас и кипела основная схватка. Там тангары столкнулись с неожиданным препятствием в виде облаченного в полный доспех Карда, подогреваемого неукротимым желанием схватки. Рай при поддержке хранительниц, буквально выкашивал агронцев, заставив воспрянуть духом оставшихся в живых моряков. На миг Керку показалось, что от карды и хранительницы исходит какое-то сияние. однако через мгновение оно исчезло, и он решил, что ему просто показалось. Вторая схватка кипела на носу, где пятеро нападавших окружили Намара, вооруженного двумя короткими клинками. Уже трое тангаров лежало у его ног. Остальные не спешили нападать, не столько стараясь убить ищущего, сколько сдерживая его от дальнейших действий короткими выпадами. Первоначально на Керка никто не обратил внимания, а он несколько растерялся, не зная, что ему предпринять. Однако в это время с борта огромного судна спрыгнули еще несколько тангаров, и парню пришлось вступить в схватку. Пятерка воинов даже не смогла понять что произошло. Как, впрочем, этого не осознавал сам Кирк, тело автоматически задвигалось в привычном танце боя. Яманный меч, словно мягкое масло, разрезал тела противников вместе с заспехами, практически не замедляя свой ход. Прошло не больше пары секунд, а на палубу уже валились разрубленные тела громцев. Кирк остановился и бросил взгляд на поверженных Покачнулся от пребывающий дурноты, спешно срывая с головы шлем. Содержимое желудка рванулось наружу, заставив парня закашляться. Реальный бой это другое. Перед глазами вновь всплыло лицо его большеглазой учительницы. Там нет места чувствам, там некогда размышлять, размазывать сопли и совершать красивые движения. Запомни это гела должно действовать само, стать машиной смерти, и тогда ни один противник не сможет причинить тебе вреда. Керк мотнул головой. Это его не первый бой, он это знал. Однако одно дело сражаться с киборгами и режечь противника из импульсников, часто не видя его лица, и совсем другое видеть и чувствовать, как от движения твоей руки Живое разумное существо превращается в распоротый, кровоточащий кусок мяса. Керк, очнись, сзади! Крик на заставил его очнуться от раздумий и повернуть голову, но среагировал он на секунду раньше. Клинок перечеркнул грудь заносящего меч воина, бросив его бездыханное тело к ногам Керка. Землянин медленно немедленно лицо, лесо Из разворота хартии крови и почувствовал, как его душу охватывает странный холод безразличия. Он развернулся к окружившим ищущего тангарам, и, искривив рот, презрительно усмешки вскинул клинок. Меч Керка был страшным оружием, и это Намар понял еще после того, как тот легко отсёг голову пойманному демону. Однако то, что он увидел сейчас, На мгновение ищущий даже усомнился. Не является ли этот и народ действительно воплощение бога войны Киркала. Ибо то, что творилось на палубе, больше напоминало избиение младенцев, чем сражение. Взмах, разрубленное тело седает на скользкие доски, Еще взмах. Воин с криком падает, хватая за обрубок руки. Взмах. По палубе катится голова с выпученными от ужаса глазами. Ни доспехи, ни щиты, ни клинки не могли остановить это страшное оружие, что принес с собой чужеземец. Это была козьба, козьба смерти, где тяжелыми, созревшими колоссями выступали огромские воины. За каких-то несколько кудов Керк очистил палубу от противника, услав ее их трупами, и, повернувшись в сторону отходящего корабля огромцев, Погрузил ему кулаком, затем неожиданно упал на колени, и, впечатав кулаки покрытую кровью палубу, заплакал. Намар вложил клинки в клиентивножные и подбежал к парню, над которым уже склонилась Ай. Что с ним? спросил подержавший Рай. Не знаю, Намар покачал головой, задумчиво стряглядя на страгивающие плечи юноши, хотя на мгновение в его мозгу промелькнула догадка. Что Кирк, на самом деле, впервые убивал кого-либо. Однако, оглядев залитую кровью палубу, он тут же отомел эту невероятную мысль. Огромский корабль больше не предпринимал попыток о и этот идион на некоторое расстояние несколько раз осыпал шуну стрелами, после чего удалился. К счастью, этот обстрел не причинил особого вреда, так как все оставшиеся в живых члены команды успели заранее укрыться в трюме, предвидя подобное развитие событий. После того, как огонцы ушли, Рай заявил, что им повезло, признав, что на подобных кораблях довольно часто устанавливают тяжелые стрелометы, стрелы которых легко могут проломить борт судна, отправив его на дно вместе с экипажем. Просим, в их случае это везение было довольно относительным. Из двадцати членов экипажа в живых осталось только пятеро, включая капитана, да и те отраньё два держались на ногах. К тому же такелаж корабля Местами был довольно сильно поврежден, а при абордаже пострадал левый борт шхуны, в результате чего корпус корабля дал легкую течь. Мы не сможем дойти до порта, констатировал капитан после того, как один из моряков должил ему о повреждениях. С полным экипажем это было еще возможно, а сейчас максимум, на что можно надеяться это дотянуть до земли и выбросить корабль на мель. Благое вдоль берега тут рифов нет. Ну и всем погрузиться в шлюпку и постараться дойти до суши на веслах. — Своего Хогрунда я не брошу, решительно заявила Рай, нахмурясь. — Я тоже поддержал от того ай. Что ж, капитан вздохнул. Значит, придется вам на время забыть, что вы воины и стать обычными матросами, подчиняясь моим приказам.